Файтен 10 Место действия. Загородная резиденция семьи Ким. В небольшой комнате отец Джона беседует со своей ее мамой. О чем ты хотел поговорить со мной? С легкой поулыбкой, с нескрываемым удовольствием, глядя на сына, спрашивает Муран, и добавляет: Я тебя так редко вижу, Дон Вук. Работа, отвечает тот, чуть пожав правым плечом. Все время уходит на управление корпорацией. Ты же знаешь. Муран согласно кивает, продолжая любоваться сыном. «Что за история с Дживоном? – спрашивает Дон Вук. «А какой именно истории ты говоришь?» «Их у него много?» «Достаточно. Но не все они требуют твоего внимания». «Вот как?» «Не беспокойся. Я внимательно слежу за твоим сыном. Он достаточный шалопай. Но в его поведении нет ничего такого, что требовало бы твоего вмешательства. Если это потребуется, ты об этом тут же узнаешь». «Хм, тогда расскажи мне, что это за история с девушкой, похожей на парня?» «Я прочитал доклад службы безопасности, но хочу услышать, что скажешь ты». «А, ты об этом». «Что ж, с удовольствием могу сказать, что благодаря этой истории я убедилась, что моему внуку достались твои мозги». Как только его приперли к стенке, он тут же начал быстро и нестандартно мыслить. Нашел девушку, похожую на мальчишку, и, обрядив ее в штаны, создал у всех впечатление, что встречается с парнем. Расстроил мне все планы его женить, негодник. Всех невест распугал. Бабушка качает головой и тихо смеется довольным смехом. «Ты так легко об этом говоришь?» – удивляется Дунвук. «А мне кажется, что Джувон ведет себя совершенно безответственно». «Ладно тебе, сын», – делая примеряющий жест рукой, произносит бабушка. «Кто бы это говорил? Я прекрасно помню все твои проказы, словно вчера все было». Скажу, что не так уж сильно ты отличался от него в этом возрасте. Ничего ужасного твой сын не совершил. Я его уже отчитала. Придет из армии, поумнеет. Будешь потом с него требовать. А пока пусть радуется жизни, раз есть такая возможность. Не слишком ли ты его балуешь, мама? Борется Дон Вук. Он как раз считает иначе. Грознее бабушки в доме нет. Но чувствует, что та его любит, поэтому он особо не печалится, когда она его ругает. Сказав это, Муран вновь с улыбкой смотрит на сына. «Джуон очень похож на тебя», – говорит она. «Твое продолжение. Твой старший все же больше похож на мать, а вот Джуон – это ты». Перестав хмуриться, Дун Вук довольно улыбается. «Как все-таки приятно вернуться домой», – говорит он. «Вот так, просто посидеть вдвоем с тобою, мама. Поговорить. Семья. С каждым прожитым годом ценишь это все больше и больше». Бабушка согласно кивает. На некоторое время в комнате воцаряется молчание. Каждый из взрослых думает о своем. «Так чем же закончится история с этой девушкой, похожей на мальчишку?» Нарушая тишину, задает вопрос Дунвук. Муран пожимает плечами. «Я уже дала указание Хюбин позаботиться о ней», – отвечает она. «У девочки есть способности к языкам. Пусть поедет за границу, поучится. А он пойдет служить». Через два года, когда он вернется, вряд ли кто будет вспоминать об этой истории. «Думаешь?» – глядя на мать, спрашивает Дон Вук. «Уверена!» – кивает в ответ «Да». Настанет другое время, придут другие заботы. Проводы Джона в армию поставят точку в этой истории. «Хорошо, мама!» – соглашается Дон Вук. «Раз ты так говоришь, пусть так и будет». Место действия. Дом семьи Юджин. В небольшой гостиной... Со вкусом обставленной дорогой мебелью, Юджин беседует с коренастым мужчиной в черном пиджаке. «Все готово, молодая госпожа», – кланяясь, говорит мужчина. «Исполнители найдены, ждут приказа начать». Юджин с высокомерным выражением на лице приподнимает паровую бровь. «Это надежные люди?» – холодно спрашивает она. «Да, молодая госпожа. Но вделая легкий поклон, – отвечает мужчина, – и они будут молчать?» «Не беспокойтесь, госпожа». «Заказчик им неизвестен. Я общаюсь с ними через посредника. Этот человек обязан вашей семье и абсолютно предан. Он будет молчать даже под пытками». «Хорошо», – кивает Юджин. «Продолжайте следить за ней. Как только она пройдет собеседование в любом из агентств, сообщите». «Да, молодая госпожа», – почтительно клоняется мужчина. «Это все», – говорит Юджин. Еще раз поклонившись, мужчина молча уходит. Проводив его взглядом, Девушка несколько мгновений сидит, задумчиво оттопырив губки. Потом берет со стола небольшую книжку в обложке из настоящей кожи, открывает ее и находит нужное место. «Когда хочешь кого-то уничтожить», – читает она вслух, – «необходимо удостовериться, что этот человек больше никогда не встанет на ноги». «Я удостоверюсь в этом», – с внезапной ненавистью в голосе страстно обещает Юджин. «Я посмотрю, как ты будешь жалко выглядеть, Юнми. Место действия ⁇ метро. В вагоне Юнми и Сунок. Далеко же этот университет. Уже надоело трястись. Скорей бы на воздух. Он не вчера вечером металась, разыскивая свой телефон. Потеряла. И, конечно, по закону подлости он ей срочно понадобился. Пол дома перерыла. Я позвонил ей на номер. Говорю, слышишь, звонка нет, не звонит. Нету его дома. Ты его где-то снаружи потеряла. «Нет, нифига. Эта батарейка у него просто села, говорит. Давай дальше искать. Ну, давай». Искали, искали. Не нашли. В конце концов, он не перестала работать телом. Села и стала думать, куда она его могла деть. Мозгами, наконец, работать начала. Сидела, сидела и, наконец, вспомнила. Она его на полочке в туалете в метро забыла. На станции рядом с ее университетом. Спустилась, зашла перед дорогой домой, потом руки мыла. Положила и забыла. И вот теперь мы едем за телефоном. Я вообще-то вчера еще пытался намекнуть, что, мол, метро, вряд ли мы там чего найдем. Зряшная поездка. Почему не найдем? Искренне не поняла он не Там он лежит. Дай мне свой телефон. Я позвоню на свой номер. Кто-нибудь возьмет, и я попрошу его передать на нашу станцию. Как это? Не смог себе представить такого я. Очень просто, сказала Сунок и объяснила. Оказывается, в метро есть своеобразная почта. На входе на станциях есть ящички, камера хранения. Кладешь в нее, что нужно передать, платишь денежку, указываешь пункт назначения и все. Специальный человек достает твою посылку и передает ее в транспортировку. На указанной тобой станции ее выгружают из поезда и кладут в подобный ящичек, а тебе посылают сообщение «груз доставлен» и в каком ящике он лежит. Приходишь, забираешь, сам или посылаешь кого. А на ящичках нет замков. Нет замков, Карл. Карл, нет замков. Это пипец. Сунок это все мне рассказала, пока звонила на свой телефон. Не дозвонилась. Вспомнила, что после занятий в институте не перевела его в режим звонка. На вибровызове оставила. Где-то лежит и вибрирует. Короче, он не предложила мне съездить с ней чтобы было не скучно, заодно посмотреть, где она учится, и зайти по пути в магазинчик, где продается масса всякой бижутерии по разумным ценам. Тогда, когда я решил прибарахлиться, ничего толкового для Юнми мне приобрести не удалось. Купил только кожаный браслет на правое запястье, широкий, темно-коричневого цвета. У гитаристов принято такие носить. И у меня тоже такой был, поэтому я его и купил. Но эта покупка скорее для меня, чем для Юнми. А вот с покупкой для нее возникли трудности. Непонятно, что брать и как оценить, правильно куплено или нет. Плюс еще цены на все, на что глаз лег, безбожные. Помыкался я, помыкался, терзаемый муками выбора, и решил попросить совета до помощи Сунок. Она же, в отличие от меня, все-таки настоящая девушка. Первое, что она сделала, услышав мою просьбу, достала из шкафа Юнми коробочку из нее серьги, и сказала, что это мои. Блин, в жизни не носил такой ерунды. Даже когда у нас была очередная повальная мода на эстраде на одну серьгу в ухе у парней, то и это поветрие меня благополучно миновало. А тут целые две, да еще в обоих ушах. Вздохнул, подумав о том, что мне этого не избежать, как бы я ни крутился. Дал согласие на примерку. Но не тут-то было, как говорится, уши заросли. В мочках нет и следов от дырок, как будто их никогда и не было. Онни вначале удивилась этому факту, но потом нашла объяснение феномену. Сказала, что у молодых проколы быстро заживают. Это у взрослых женщин они долго не затягиваются. Теперь мне светит операция по прокалыванию ушей. Черт, это же, наверное, больно. Эх, ну что за жизнь? Сережек мне нацепить не получится, пока уши не проколю. Поэтому Сунок предложила мне, в качестве альтернативы, съездить вместе с ней и купить что-нибудь другое. Ну, раз так, то поехали. Тело обижать не стоит. Тем более, ведь обещал. «Выходим», — сказала он, не обращаясь ко мне, и начала вставать со своего места. «Слава тебе, яйца! Доехали. А то уже сидеть устал». «Спасибо большое», — низко кланяется Сунок. Я кланяюсь вместе с ней. Благодарю. Пожилая женщина, дежурная на станции, приветливо улыбается и кивает нам в ответ. Все-таки моя модель мира не устояла. Когда на полочке умывальника телефон не обнаружился, то я даже как-то обрадовался. Вот, сперли, как я и говорил. Но он не совершенно спокойно повернулась и пошла искать дежурного. И да, телефон оказался у нее. Какая-то девушка нашла его и отдала. Еще вчера, после короткой процедуры идентификации законности притязаний на вещь, он не его вернули, даже документов никаких не спросили. Как же так? Неужели тут не воруют? Не может этого быть? Место действия. Станция метро рядом с университетом. Сунок показывает младшей сестре систему почты метро, про которую ей рассказывала. «И что?» — с недоверием глядя на незапирающиеся ящички, — спрашивает Юна. Просто вот так кладешь и все? И никто не возьмет? Зачем кому-то брать чужую вещь? Удивляется в ответ Сунок. Брать чужое нехорошо. Это воровство. Ну да, говорит Юна. Но неужели никто не ворует? Если кто-то так сделает, то у него будут проблемы на всю жизнь. Его больше никто не примет на хорошую работу. Его вообще будут прогонять отовсюду, если узнают, что он вор. Такой человек навсегда станет изгоем. Ладно, пойдем. Нам еще много нужно успеть сделать. Еще раз бросив взгляд на стеллаж с ящиками, Юнми идет следом за сестрой. Вид у нее удивленно озадаченный.